Глава двадцать первая. Из тебя вышла очень симпатичная женщина, изрек Руми нежесть в роскоши своей ямы. Я рассказывал, что жена моя перешла в следующую инкарнацию, я теперь один и ничем не связан. Да, ты упоминал, похоже, он уже смирился с тем, что дочь ему не вернуть. А что вообще с твоей семьей случилось? Утонули. Соболезную в ганге. Нет дома, у нас был сезон дождей, и мы с малюткой Витрой пошли на рынок купить немного помоев, и вдруг как хлынет, а когда вернулись... Он пожал плечами. «Я не хотел бы выглядеть бесчувственным, Руми, но велика вероятность того, что потерю твою вызвал, ну, не знаю, скорее всего, тот факт, что ты живешь в копанной яме». «Это ему не поможет, Шмяк», — сказал Джошуа. «Ты говорил, у тебя есть план?» «Есть. Руми, верно ли я понял, что в этих ямах, то есть когда в них никто не живет, дубят шкуры?» «Да, это работа, которую могут выполнять только неприкасаемые». «Оттого и аромат. Я предполагаю, в дублении вы пользуетесь мочой, верно?» «Да, моча. Толченые мозги и чай — основные компоненты. Покажи мне яму, где выпаривают мочу. Там живет семья Раджнеш. Все в порядке, мы принесем им подарок. Джош, у тебя в котомке не завалялось пыли?» «Ты чем собрался заниматься?» «Алхимия», — ответил я. «Искусные манипуляции элементами. Смотри, учись». Когда ямы не пользовались для мочи, ее населяло семейство Раджнеш. Они были только рады отделить нас целой кучей белых кристалликов, из которых состояло половое покрытие дома. В семье было шестеро отец, мать, почти взрослая дочь и трое малюток. Еще одного младшего сына забрали в жертву богини Кали. Как руми и остальные неприкасаемые, раджинеши скорее походили на мумифицированные бурые скелеты, а не на людей. Неприкасаемые мужчины разгуливали между ямами, в чем мать родила, или в одних набедренных повязках. И даже их дамы носили рвань, что едва прикрывало остатки тел. Полный контраст. со стильным сари, который я приобрел на рынке. Господин Раджнеш заметил, что я очень симпатичная женщина и пригласил заходить в гости после ближайшего муссона. джошо мелко растолок белый кристалла, а мы с Руми собрали древесный уголь в красильной яме с подогревом. Топку там выдолбили прямо в каменном полу. Неприкасаемые в ней превращали цветы индиговых кустов в краску для тканей. — Руми, мне нужна сера. Знаешь серу? «Желтый камень горит синим пламенем, а дым воняет тухлыми яйцами». «О, да, им торгуют на рынке. Это лекарство». «Я дал неприкасаемому серебряную монету». «Иди и купи, сколько унесешь». «Ой, мама родная, да здесь денег больше, чем достаточно. Можно я на остаток соли куплю?» «Покупай что хочешь, только быстрее». Громи испарился, а я отправился помогать Джошуа готовить селитру. Для неприкасаемых концепция изобилия, абстракция во всем, что не относится к двум категориям, страданию, и всякой требухе. Если вам требуется приличная еда, жилье или чистая вода, среди неприкасаемых вас ожидает жестокое разочарование. Если же вы ищете клювы, кости, зубы, шкуры, жилы, копыта, волосы, желчный камень, плавники, перья, уши, рога, глаза, мочевые пузыри, губы, нозри, заднепроходные отверстия или какую угодно несъедобную деталь практически любого существа, что ходит по индийскому субконтиненту, плавает под ним и летает поверху, у неприкасаемых, скорее всего, где-нибудь отыщется запас искомого. Будет удобно храниться под толстым одеялом из черных мух. Чтобы соорудить требуемое оборудование, мне приходилось мыслить в категориях животных запчастей. Это, конечно, прекрасно, если не нужна, скажем, дюжина коротких мечей, луков и стрел или кольчуги для 30 солдат. А у вас в наличии пачка ноздрей и три ануса в недокомплекте. Но я принял вызов, и все завертелось. Пока Джошу обродил среди неприкасаемых и лечил из-под тяжка их многочисленные недомогания, я раздавал приказы. Мне нужно восемь овечевых мочевых пузырей. Сравнительно сухих. Две горсти крокодилей зубов, два куска сыромятной кожи длиной с мою руку и шириной с ее половину. Нет, мне все равно, от какого животного, только чтобы не слишком выдержано, если можно. Мне нужен волос из слоновьего хвоста. Мне нужна растопка или кизяк, если угодно. Восемь бычьих хвостов, корзинка пряжи и ведро топленого жира. И сотня доходя неприкасаемых толпилась рядом, глаза размером с блюдца и на меня таращилась. А Джошуа ходил и врачевал их раны, болячки и безумие. И никто даже не заподозрил, что вообще творится. Мы договорились, что это самая разумная тактика. Нам вовсе не светило, если по Каликхату вдруг атлетически поскачет толпа цветущих неприкасаемых, вопя во всю глотку, что их от всех напасти исцелил какой-то чужестранец, и тем самым привлечет к нам лишнее внимание и сорвет все мои планы. А с другой стороны, смотреть, как эти люди мучаются, мы тоже не могли, зная, что мы, то есть, конечно, Джош, в силах им помочь».